Глава шестая. Аня. Сердце обрушилось куда-то в живот. Колени ослабли и совсем не держат. Глаза сами собой закрылись. Мозг размягчился и вытек. Иначе как объяснить тот факт, что я до сих пор его не убила? Его руки крепко сжимают меня в объятиях. Его губы вжимаются в мои. Я не могу дышать и думать и вообще ничего не могу. Я просто лечу в головокружительную пропасть. Но... Нет, я не хочу. Это возмутительно. Я не позволяла. Кусаю его за губу. Сильно. Бешеная тигрица. Урчит он. И голос такой довольный. Я окончательно прихожу в себя, упираюсь в грудь Михея двумя ладонями, и за всех сил отталкиваю его от себя и сразу озираюсь по сторонам, выдыхаю испуганно. Маша. Дочки рядом нет. Михаил отстраняется. Вижу его поплывший безумный взгляд. Чувствую сбившееся горячее дыхание на своей щеке. И его ладони снова сжимают мою талию. «Пусти!» Вырываюсь окончательно. Смотрю на его наглую, ухмыляющуюся рожу. В груди снова клокочет негодование. Он что, думает, что ему все можно? Что он может вот так вот внезапно появиться в моей жизни? и засунуть язык мне в рот? Моя рука сама дёргается, и я залепляю ему звонкую пощёчину. За всё. Но этого, конечно, мало. Михей поворачивается ко мне спиной, открывает дверь и выходит из квартиры. А я остаюсь стоять возле двери. Вся такая разгоряченная, злая, растерянная. Как дура. «Мам!» Маша появляется в прихожей, волоча за собой куртку по полу, почему-то в одном носке, без комбинезона, в собравшихся на коленях колготках. «Мама, где Миша?» Ушел. «Я с трудом сглатываю. Но он же...» Она обиженно хмурится. «Он обещал пить чай. Я ему Мишку на севере хотела дать. Он же сказал... Он обещал...» Ее нижняя губа дрожит. «Я вижу, что моя дочь готова разреветься. Вот, вот поэтому, поэтому он нам не нужен. Пусть идет на... на хутор бабочек ловить. Машунь, давай переоденемся и разберем вещи. И сходим в кафе поедим. Я не хочу в кафе. Капризно топает ножкой. Маша очень любит ходить в кафе. Раз отказывается, значит, по-настоящему расстроилась. Из-за него. Ну, тогда сходим в супермаркет, купим продукты. Успокаивающе произношу я. Хочешь пока банан или сок? Можно кашку заварить. Я взяла в пакетиках. Я хочу чай с Мишкой на севере. Я сейчас открою чемодан. Ты начинай его разбирать, а я быстренько схожу в душ. И потом будем пить чай. Звонок в домофон. Кто? Я. Голос Михея. Что тебе нужно? Подарок Маше принёс. Ура! Вопит Машенька, которая, конечно же, стоит рядом и все слышит. Мне приходится открыть дверь. Вот динозавр, может даже тиранозавр Рекс. Михей протягивает Маше желтый плюшевый рюкзак игрушку. Похоже, купил в супермаркете на первом этаже нашего дома и еще целый пакет продуктов. Это дракон! возражает Маша, не взяв подарок. Да? задачно переспрашивает Михей. Смотри, он дышит огнем. Маша тянет плюшевого зверя за красный язык, но по-прежнему не берет. Михей заметно напрягается. Не любишь драконов? Так тебе и надо, мстительно думаю я. А какие подарки тебе нравятся? Продолжает он расспрашивать Машеньку. Ну, она задумчиво чешет затылок и, наконец, радостно выдаёт: мне нравятся денежки. Ну, это просто рука-лицо. «Впервые слышу такое от своей дочери». «Понял», — кивает Михей и лезет в карман. «Прекрати». Одергиваю его я, а потом наезжаю на Машу. «Дочь, выпрашивать деньги — это очень плохо». «А я не выпрашиваю, он сам спросил. Просто денежки, ну, они красивые. Я хочу играть с ними в магазин». Михей все еще держит рюкзак. Маша, милостиво, с видом королевы, делающий большое одолжение подданному, забирает его. «Ой, у него в пузе конфеты!» — радостно пищит она и восторженно прыгает. «Что надо сказать? Напоминаю я правила вежливости. Маша замирает, смотрит на меня, на Михея и выдает. А маме подарок? Блин!» — снова рука-лицо. «Чё-то я лоханулся!» — смущенно бормочет Михей. «Мама тоже любит денежки», — объясняет Машенька. «Она их бережет, копит и это, как его, экономит. Вот». «Боже, этот ребенок просто находка для шпиона. Её и спрашивать ни о чем не надо. Она сама выдаст все свои и чужие секреты». «Да, мама очень любит денежки», — киваю я. «Но меньше миллиона долларов в чемоданчике в подарок не принимает». «Тут уж Михей штрепу точно таким же жестом, как «Маша».